Глава 16. О превратностях драконьей любви. Он был красив, и страшен, и всё-таки красив. И всё одно страшно до того, что у меня хвост затрясся, а потом следом за хвостом я и сама затряслась мелко-мелко. От тряски этой драконье тело вдруг рассыпалось, и я стала собой. Нет, нормальным людям нормальные сны снятся. А я вот маюсь. Проклятая. Повторил этот жуткий, жуть, которого я чувствовала всем своим телом. И ты, мой брат. Брат Керхидон подумал и решил, что быть драконом в обществе людей как-то неправильно или неудобно. Не знаю. Главное, что тоже принял человеческое обличие. Мы снова встретились. Повило-то тем вот таким, как перед бурей, той, что приходит с запада. Минута затишья и крохотный шанс убраться с пути. Глядишь, тогда и уцелеть получится. Они остановились вдруг напротив друг друга, а я я подумала, что самое оно время проснуться. И даже ущипнула себя за руку, а главное щепок почувствовала. Но проснуться не удалось. «Ей страшно», — сказал Кархидон с упреком. «Когда тебя волновал чужой страх?» «Тогда нет. Но она шанс. Наш. И ты боишься упустить?» «Я устал. Знаешь, это как-то утомляет сотни лет на привязи. Ты и так был привязан. Возможно, но есть все-таки разница, быть живым или не слишком. Да и остальные...» «Еще держатся», — поинтересовался тот-другой. «Они заслужили свободу. И чем же?» «Хватит», — резко произнес Корхидон. «Я признаю, мы все ошиблись. Мы зашли слишком далеко во... во всем. И ты не лучше. Разве ты не видишь, ты такой же, как мы?» «Нет». В этом голосе мне почудилось эхо драконьего рева. «Да». Именно поэтому не смог остановиться. Вот в чём наша беда: и твоя, и моя, и всех нас. Вы, кровожадные ублюдки. А то ты не такой, Кархидон хмыкнул. Он сделал шаг в сторону, и его братец повторил движение. Ты ведь ничуть не лучше. Ты ушёл из города и увёл молодняк за дурифом головы обещанием нового мира. Я позвал тех, кто ещё не утратил способности слышать. И дальше что? Вы забились под землю. Только там мы могли чувствовать себя в безопасности и построили свой город, где уже вы были равны богам. Мы были другими богами, справедливыми, милосердными и ничуть не пользовались своим даром. Неужели те, кто приходил к вам, всё-то делали по своей воле? Корхидон прищурился, а мое желание убраться из этого бреда сделалось почти невыносимым. Но мир был прочен, и выглядел он настоящим. Вы ничего-то не делали с этими существами? Мы не делали ничего против их воли. Ты сам знаешь, что порой воля мягче золота, и стоит захотеть... Чего ты добиваешься? Отдай ей. И оба уставились на меня. А я что? Я ничего не просила. Я слабая, поморщился тот другой. Мог бы и представиться для разнообразия. Выродилась. А ты чего хотел? фыркнул Кархидон. Но она крепче, чем кажется. Да и сам знаешь, искры хватит, чтобы пламя вспыхнуло. Выдержат ли? У неё выбора нет. А у нас Он впервые посмотрел на брата так, что мне стало неудобно. В этом взгляде больше не было ненависти, лишь печаль, от которой болезненно сжалось сердце. А мы свой давно уже сделали, и мне жаль. Кархидон протянул руку. Мне тоже, но если бы снова мы бы повторили наши ошибки, поэтому нам и нужно уйти. Погодите. Мне надоело притворяться частью пейзажа. Да и вообще, вообще, если уж говорить с древними недовымершими драконами, то с пользуя для себя. Я ничего не понимаю. Проклятая! Сказали оба с каким-то умилением. Заладили. Я огляделась и села. А что? Тепло и тихо, и буря прошла стороной. А стало быть, можно вытянуться на раскаленных камнях. Подставить лицо солнцу и ветру, вдохнуть сухой воздух и насладиться минутой покоя. Так что там получилось-то? Что получилось? Получилось, что и всегда. Два брата, родившиеся в один день, небывалое событие для драконьего народа. Только один Был больше и сильнее, а еще оказался избран хранителем, тогда как второй от рождения был слаб. Его даже не выхаживали. К чему? Но он выжил на упрямстве, на злости, или просто так, чтобы старшему икалось. А может, мир давно желал перемениться, и потому сохранил его. Эрханен. Корхидон и Эрханен. «Нет уж, если у меня родятся дети...» Я им нормальные имена выберу, а не такие, как будто кто-то взял да закашлялся. Но эти мысли я при себе оставила. В общем, жили себе. Драконы, как я поняла, не особо страдали любовью к кому-то, кроме себя самих. А потому и росли братья под присмотром орды нянек, которые, конечно, любили их, ибо иное невозможно, но как-то не так. А что не так, я не поняла». Пыталась, честно, а они пытались объяснить. «Это любовь, подобно наваждению. Эрханнен волосы стриг коротко, то ли в знак протеста, то ли потому, что под землею особо не поухаживаешь за волосами. Но те отрастали жесткою щеткой. Дети более чувствительны, чем взрослые. Видят больше, понимают. И мы тоже видели. Мы и держались вместе». Дружили, я так думаю. Я ничего слушала, не лезла с вопросами. Вдвоём было проще. Остальные из рождённых последними вскоре изменились. Они перестали видеть истинную суть той любви. Напротив, они питались ею, требуя больше и больше, вскоре уподобившись родителям в желании добраться до самого края этой любви. Они словно соревновались в том, Кто изобретёт более мучительный способ? А я, я слышал. Ирханан затряс головой. Слышал, как разум этих существ пытается избавиться от новождения. Я слышал их боль и отчаяние, слабое, но всё же различимое. Я говорил ему, и он тоже слышал, пока не стал хранителем. Ты завидовал мне, не спорь. Завидовал, конечно. Ты был первым, всегда и во всём. Ты был сильным, сильнее отца и всех, кто в городе. Ты был красивым сам по себе, и не было женщины, которая не желала бы соединиться с тобой. На меня же, если и смотрели, то с недоумением. Так получилось, что именно он получил наш дар полной мерой. Мне же достались крохи, которых не хватало даже на то, чтобы очаровать человека. Ну да, печаль печальная. Хотя, наверное, тяжело жить, когда все вокруг распрекрасные и очаровательные, а ты дефективный. Мне ли не знать. Пусть даже людям очарование этого не положено, но но я помню, каково, когда на тебя глядят с жалостью или с недоумением. Мол, как это у такой-то матушки подобное недоразумение уродилось? Поэтому я и начал пытаться иначе. Говорить, слушать, смотреть на них. Сперва на тех, одержимых наведенной любовью. Потом на других, диких. И оказалось, что вовсе они не так примитивны, как считали подобные ему. И Арханнен кивнул на брата. И уж точно не нуждаются в нашей опеке. Они другие, не такие, как мы, и все-таки похожие. Он улетал далеко из города. Я просто не был к нему привязан. Пожалу плеча Мирханан так появилось понимание того, что мы стали пленниками своих городов и что мир куда больше, чем нам представлялось. Я достиг края земель и даже поднялся над водами. Я летел за стаями птиц, пока не обнаружил иные земли, нам неизвестные. Ты не рассказывал В то время, как я вернулся, ты стал совсем другим, и нам не о чём было говорить. Ерханан прикрыл глаза. На тех землях обитали люди разные, одни совсем дикие, другие. Я жил среди них, и они почитали меня, хотя я не имел силы очаровать их. Я просто учил их многому: разводить огонь, строить, лечить, Слышать мир. Там появились первые дети смешанной крови. Ублюдки. Дети. Так уж вышло. Я всё-таки был молод, и наши женщины никогда бы не взглянули на подобного мне. Что ещё оставалось? Я промолчала, ибо девица не след раздавать советы многомудрым древним драконам. Но на языке вертелось. В общем, Даже шлюшки быть те знали, как избежать нежелательной беременности. А эти тоже мне, вершители судеб мира. Тогда-то я и обнаружил удивительное. Мои дети не унаследовали мою силу, но наследовали способность противостоять дару. Интересно, как он это обнаружил, если даром не пользовался? Что-то мне подсказывает, что слегка великие и мудрые кой о чём умолчал и дети их детей сохранили эту способность а за одно их собственный дар видеть силу мира и пользоваться ею раскрылся ещё они были умнее и сильнее сверстников и тем начал плодить полукровок почему нет действительно кто ж ему помешал бы я одного понять не могу поделился кархидон зачем ты вернулся Затем я полагал, что обрёл свободу от города, но оказалось, это лишь иллюзия. Я стал слабеть. Далеко не сразу, но та земля за морем не приняла меня. Ну что сказать? Повезло им, людям. Когда я понял, что происходит, то испугался. Я прожил на той земле сотни лет. Я видел, как поднимаются города, как меняются люди. Я искренне верил, что творю новый мир. Но веры не хватило, чтобы умереть в нём. Нет, и да, я не хотел умирать, пусть даже через сотню лет или две. Сотня лет ничтожно мало для дракона. Мы воспринимаем время иначе, проклятое. И порой оно летит подобно падающей звезде. В общем, на самом деле, наша жизнь так растянута во времени, что мы просто не успеваем обращать внимание на суету примитивных созданий. Кархидон имел собственный взгляд на проблему, тем паче, что в ней нет ничего интересного, как бы там ни было, но на нашу беду братец решил вернуться и вернулся. Я с трудом преодолел море. Океан, поправила я, И заработала пару недовольных взглядов. Тоже мне. Это океан, который разделяет континенты, Америку и Евразию, так в учебнике написано. Знаешь, а ведь я был прав, самодовольно заметил Эрханан. Без нас они достигли многого. Братц в сторону произнёс: "Лучше бы ты утонул в этом океане". Возможно, но я преодолел Были минуты, когда мне казалось, что я умираю, а последние дни и вовсе выпали из моей памяти. Я помнил воду, которая казалась бесконечной, и собственную слабость, боль в крыльях, страх, а потом берег и людей, что обступили меня. Эти люди жили на побережье и выходили в море. Там меня и подобрали на свою беду. Тогда я и узнал, что города крепко держат вас на привязи, и что она становится всё короче. Они, эти люди, слышали о чудовищах из проклятых городов, но видеть не видели и потому не узнали во мне одного из этих чудовищ. Я же, оказавшись на родной земле, ощутил зов. Теперь я слышал его ясно и потому, оправившись в достаточной мере, продолжил путь свой. Чем ближе я подбирался, а ослабевшее тело лишилось возможности принимать исконное обличие, тем яснее становился голос города и крови. Теперь я сумел узреть то, что мы сотворили. Брось, пусть бессознательно, но скопившись в одном месте, одержимые одной мыслью, подкрепляющей её своей силой и пролитой кровью, мы действительно сотворили это. существо. Не знаю, оно не было живым, как не было мёртвым. Оно возникло там, в городе. Аномалия в голову пришло это слово, подчёрпнутое где-то там на страницах книг. Энергетическая. Пожалуй, что да. Согласились братья, и главное сказали одновременно. Она нуждалась в нас и требовала корма. в свою очередь питая нас же преображённой силой. Кархидонск крестил ноги. Я много думал, умирая, и потом тоже. Ты был прав. Мы сотворили бессознательное чудовище, но ты, ты сотворил остальных сознательно. Кого? За океаном были лишь люди, сказал Арханан. Я не видел иных существ, тогда как здесь Люди постепенно менялись. То есть, я прикусила язык. Если сказать Сиу, что они произошли от людей, Сиу точно не обрадуется. Настолько не обрадуется, что вполне могут передумать убивать меня быстро. С орками, подозреваю, будет то же самое. Чем ближе к нашим городам, тем явственнее были изменения. Одни становились больше и сильнее. Другие обретали способности, которые были полезны нам. Третье неважно, но эти изменения были едва заметны, пока он их не усилил. А ведь я поверил, что братец в своих странствиях образумился и решился творить, как он сказал, идеальных слуг, таких, которые могли бы существовать рядом с нами дольше, чем прошлые. Он начал свои эксперименты, И они были успешны. Чем-то обоим хочется по голове хряснуть. И главное прав Кархидон. Братец его, а всеобщим благи родеющий, недалеко ушёл от прочих драконов. Может, потому что драконы, а я кто? Ах да, проклятый. Надеюсь, это поможет, ибо как-то не хочется в тварь превратиться. Пока ты не уничтожил лабораторию Потому что ты нарушил закон, а я как хранитель обязан был следить, дабы закон исполнялся. Он вновь стал плодить ублюдков, просто уже соединяясь не с обычными людьми, а с теми, которых создал сам, а он их уничтожил всех. Да, что мне ещё нужно было сделать? Ты мог дать им лёгкую смерть и мог убить меня. Не мог Ты знаешь, Керхидон потёр глаза. Закон. Закон запрещает убивать тех, в ком есть кровь первого. В них тоже была. Нет, твои создания, они были лишь созданиями. Но тебя это не остановило. Он ушёл и увёл с собой тех, которых сумел изменить. Он создал что-то из крови людей и собственной, что действовало на драконов, лишая их силы. освобождая далеко не все, кого ты забрал, были рады освобождению. Ты ведь не договариваешь, верно? С той стороны мира ты принёс кое-что, то, чего там не могло быть по определению, часть его крови. Так совсем я запуталась, а главное непонятно, кто в этой истории хороший, а кто плохой. Хотя подозреваю, что хороших там нет. Ты усилил свой слабый дар и воздействовал на них, заставив покинуть город, а уже потом выкачал кровь и силу, чтобы создать не слуг, но тех, кто по твоему мнению должен был владеть миром. Молчание и тянется, тянется. А главное, сидим мы долго, но солнце всё ещё стоит высоко и ни на волос с места своего не сдвинулось. Конечно, Сон дело такое. Но жарко и пить хочется. Я сглатываю слюну. Он воздвиг под землёй город, где развернулся вовсю. Из людей и драконов, из силы и крови он создавал тех, кого полагал достойными стать частью нового мира. И плевать, что далеко не все творения его были жизнеспособны. Странно слышать такую заботу от тебя. Я изменился, а вот ты остался прежним, самоуверенным придурком. Так, стоп. Вот что-то мне совсем жарко стало, того и гляди вспыхну. И не солнце тому виной. Жар будто распирает меня изнутри. Он рождается там, под сердцем, где свила гнездо чужая сила. Какое я имею к этому отношение? Ты проклятая! ответили оба и хором. «Вот засранцы древние!» «А если попонятнее, я сделала вдох, пытаясь с этой силой справиться, но она рвалась наружу». «Мои создания были хороши, но все они имели один недостаток. Для поддержания дара им требовался внешний источник силы, город, который питал бы их, или...» «Кровь про отца», — подсказал Кархидон. Ради неё вы уничтожили города. Было бы там что уничтожать? Вы и сами уже вымирали. Пара сотен лет, так что ж не подождал. Сначала мне нужно было проверить, потом я понял, что просто должен избавить мир от вас, прежде чем отдать его моим детям. Как бы то ни было, им всем нужна была внешняя сила, кроме тех, в кого я вложил ту кровь изначально. «Где ты вообще?» Оказалось, что если соединить все то, что вы растащили по городам, и добавить силы, много силы, кровь оживает. «Охренеть!» Только и успела подумать я, прежде чем вспыхнула. И главное, ярко так, жарко. Испугаться не успела, а потом сообразила, что бояться по сути нечего. Я ведь сама пламя. Я суть его». Я жизнь, я дракон. А драконы, они не горят.